Дональд Рейфилд. Жизнь Антона Чехова. Исполняет артист Михаил Росляков. Предисловие. Эпиграф. Антон Палч, как-то обедая у меня, сказал, что со временем все его вещи должны увидеть свет и что ему стыдиться нечего. Быков Чеховой Письмо от 7 апреля 1910 года Мы знаем Антона Чехова как отца основателя современного театра, в котором главенствует драматург, а не актер. Мы также признаем, что он внес в европейскую художественную прозу по-новому осмысленную неоднозначность Плотность текста и тонкую поэтичность из всех русских классиков он наиболее доступен и понятен, особенно для иностранцев, как в книгах, так и на сцене. Он оставляет за читателем или зрителем право реагировать, как им заблагорассудится, и делать собственные выводы он не навязывает никакой философии. Однако Чехов столь же доступен, сколь и неуловим. Понять, что он имел в виду, совсем непросто. Так редко он раздает оценки или что-либо объясняет. Из прозы Толстого или Достоевского мы можем реконструировать не только их философию, но также их жизнь из чеховских произведений, включая письма, мы извлекаем лишь мимолетное и противоречивое впечатление о его внутреннем мире и житейском опыте. Многие чеховские биографы стремились воссоздать из подручного материала житие святого человека, который за свой век, укороченный хронической болезнью, Из бедняков проложил себе путь наверх, стал врачом и заботился о слабых мира сего, завоевал прижизненную славу крупнейшего прозаика и драматурга Европы, провел всю жизнь под опекой обожавшей его сестры и нашел запоздалое счастье в браке с актрисой, тонко трактовавшей роли в его пьесах. Любая биография — это вымысел, который, тем не менее, должен быть увязан с документальными данными. В нашем жизнеописании Чехова предпринята попытка расширить пределы привлекаемых источников. В результате фигура писателя стала еще более неоднозначной. И хотя ореол его святости померк, а судьба, как оказалось, определилась внешними силами в большей мере, чем считалось ранее, ни гениальности, ни очарования в Чехове не убавилось. Не следует смотреть на его жизнь, как на предаток его творчества. Именно она питала его прозу. Сама по себе жизнь Чехова захватывающе интересно. Его постоянно тяготила непримиримость интересов художника с обязательствами перед семьей и друзьями, а биография вместила множество различных глав. В них можно проследить историю болезни, найти современную версию сюжета Иосифа и его братья и даже трагедию Дон Жуана. Жизнь Чехова всего бы лучше описал Томас Манн, создав роман о непреодолимой пропасти, разделяющей художника и гражданина. В ней также отразились жизненные коллизии талантливой и чуткой интеллигенции конца XIX века, одного из самых насыщенных и противоречивых периодов культурно-политической жизни России. Весьма немногие писатели охраняли от публики свою частную жизнь столь ревностно, как это делал Чехов, и ни один из них столь же скрупулезно не собирал буквально все клочки бумаги, письма, счета, расписки, имеющие отношение к нему и его семье. Вместе с тем его пресловутая неприязнь к автобиографиям Отнюдь не мешало ему каждый год в Рождество рассортировывать по папкам свою переписку. Нам известны несколько чеховских биографий. Одни из них весьма подробны. Это «Чехов. Биография Симонза» или «Новая жизнь Антона Чехова Хингли». Другие излишне живописны, как «Чехов. Труайя» или уравновешенные в суждениях, как Чехов-Громова, или Чехов-освобожденный дух Притчета. Во всех этих книгах используется примерно один и тот же круг источников. На сегодняшний день опубликовано около пяти тысяч писем Чехова, причем иные из них с бежалостными купюрами. О содержании утраченных полутора тысяч писем можно судить по ответам на них. Эти источники, особенно полное собрание сочинений и писем Чехова в 31 томе, опубликованное в Москве в 1973-1983 годах, снабжены в высшей степени исчерпывающим и информативным академическим аппаратом, дающим руки исследователю богатый и многообразный материал не введенные в оборот источники, не менее обширны. В архивах и прежде всего в отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится около семи тысяч писем, адресованных Антону Чехову. Примерно половина из них никогда не упоминалась в печати. Это прежде всего письма, затрагивающие частную жизнь писателя. Другие архивы такие как «Ргали», театральное хранилище Санкт-Петербурга и Москвы, музеи Чехова в Таганроге, Мерехове и Сумах располагают неохватным документальным и изобразительным материалом, а также письмами современников, проливающими свет на частную и творческую жизнь писателя. Как видно из листков использования рукописей, за последние 30 лет Лишь небольшой круг исследователей тщательно знакомился с этими источниками, и вместе с тем в своих публикациях они используют весьма незначительную их долю. Советская традиция избегать, так сказать, дискредитации и опошления образа писателя. Формулировка из постановления Политбюро ЦК КПСС запрещающего публикацию некоторых чеховских текстов и по сей день вселяет в российских ученых сомнения в необходимости предъявлять публике чеховские архивы во всей их полноте. Три года, проведенные в поисках расшифровки и осмыслении документов, убедили меня в том, что ничто в этих архивах не может ни дискредитировать, ни опошлить Чехова. Результат как раз обратный. Сложность и глубина фигуры писателя становятся еще более очевидными, когда мы оказываемся способны объяснить его человеческие достоинства и недостатки. Жизнь Чехова была короткой, трудной и не такой уж радостной. У него был обширный круг знакомств и было множество любовных связей, и мало истинных друзей и любимых женщин. Он вращался в самых разных сферах, имея дела с учителями, врачами, денежными магнатами, купцами, крестьянами, представителями богемы, литературными подъемщиками, интеллектуалами, художниками, учеными, землевладельцами, чиновниками, актерами, актрисами, священниками, монахами, офицерами, заключенными, публичными женщинами и иностранцами. Он прекрасно ладил с людьми всех классов и сословий, испытывая неприязнь, пожалуй, лишь к аристократии. Практически всю свою жизнь он прожил с родителями и сестрой и долгое время с кем-либо из братьев, не считая тетушек, кузин и кузенов. Он был непоседой, сменил множество адресов и проехал от Гонконга до Биарица и от Сахалина до Одессы,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 Попытки Чехова сначала игнорировать болезнь, а затем побороть ее, составляют основу любой из его биографий. На английском языке о чеховском творчестве написано много критических работ. Обращение к ним объясняется прежде всего масштабом самого писателя. В любом хорошем книжном магазине или библиотеке Найдется немало книг, способствующих более полному восприятию писательского таланта. В нашей книге его рассказы и пьесы затрагиваются в той мере, в какой они вытекают из событий чеховской жизни или воздействуют на нее. Биография не есть литературно-критическая студия, не все загадки жизни Чехова могут быть раскрыты и многих материалов нет в наличии. Письма Чехова к невесте Дуне Эфрос, к лене Плещеевой, к Эмили Бижон, весьма возможно хранятся в частных западных собраниях. Также вероятно, что сотни писем Суворина к Чехову обращаются в прах в каком-нибудь архиве Белграда. Если бы их удалось найти, то чеховскую жизнь, а также российскую историю, Суворин слишком много знал и многое поверял Чехову, можно будет переписывать заново. Некоторые архивные документы Чехова обнаружить так и не удалось. Например, материалы, связанные с его занятием медициной, вместе с тем источники, попавшие в наше распоряжение – Позволяют создать более полный портрет писателя, чем предыдущие попытки. Дональд Райфилд. Колледж Королевы Марии. Лондонский университет. Февраль 1997 года. Часть первая. Отец Человеков. Эпиграф. Мы слышали крики... Доносящиеся из столовой, и догадывались, что это бьют беднягу Эрнеста. Я отправил его спать, сказал Теобальд, вернувшись в гостиную. А теперь Кристина. Пора позвать прислугу на молитву. Батлер. Путь всякой плоти. Глава первая. Про отцы. 1762. -й. 1860-е годы. Кто бы мог ожидать, что из нужника выйдет такой гений? Антон всегда удивлялся тому, как быстро, всего за два поколения, поднялся род чеховых и скрепостных крестьян до столичной интеллигенции. Едва ли от предков унаследовал он свой литературный дар как брат Николай художественные таланты, а брат Александр многогранный интеллект. Однако, начало его характера, то, что объясняет его тактичную жесткость, его выразительное немногословие, его стоицизм, коренятся в переданных по наследству генах и в полученном воспитании. Прадед писателя Михаил Чехов 1762-1849 годы всю жизнь был крепостным. Своих пятерых сыновей он держал в строгости. Даже взрослыми они называли его «Паночи». Первым Чеховым, о котором известно чуть более, был второй сын Михаила, дед Антона со стороны отца, Егор Михайлович. Дед Егор сумел вырваться из рабских уз крепостной графа Черткова. Он родился в 1798 году в Слободе Ольховатка, Богучарского уезда Воронежской губернии, в самом сердце России, на полпути от Москвы до Черного моря, там, где лес переходит в степь. Фамилия Чеховы в этих краях прослеживается до XVI века. Он был единственным в семье кто умел читать и писать. Егор Михайлович варил из сахарной свеклы сахар, а жмыхом откармливал скот графа Черткова. Продавая на рынке скотину, получал свою долю прибыли за 30 лет тяжкого труда. Порой ему везло, а порой и плутовать приходилось. Егор Михайлович скопил 875 рублей. 1841 году он предложил эти деньги Черткову, чтобы, выкупив из крепостных себя, жену и трех своих сыновей, перейти в Мещанское сословие. Чертков проявил великодушие, отпустил на волю и дочь Егора Михайловича Александру. Родители же и братья его остались в холопах. Получив свободу, Егор Михайлович отправился с семьей за четыреста с лишним верст на юг в степные края. Здесь он стал управлять имением графа Платова в Слободе Крепкой, в шестидесяти верстах к северу от Таганрога. Определив сыновей в подмастерье, Егор Михайлович помог им преодолеть еще одну ступень сословной лестницы, пробиться в купцы. Старший из них Михаил, 1821 года рождения, уехал в Калугу и освоил переплетное дело. Второму Павлу, 1825 года рождения, отцу Антона Чехова, к 16 годам, уже довелось поработать на сахарном заводе. Потом он был погонщиком скота, а в Таганроге его взяли мальчиком в купеческую лавку младший сын Митрофан, ходил в приказчиках у купца в Ростове-на-Дону. Любимицу отца, дочь Александру, выдали замуж за Василия Кожевникова из деревни Твердохлебово-Богучарского уезда Воронежской губернии. Егор Михайлович Чехов прожил в Платовском имении весь свой век. Умер он 81 года от роду. Слыл он чудаком, и был крутого нрава. Получив власть над крестьянами, обходился с ними с жестокостью, за что и заслужил прозвание Аспид. Однако не пришелся он ко двору и у господ. Графиня Платова отправила его подальше от себя за десять верст в слободу княжую. Егор Михайлович, которому по чину полагался барский особняк, предпочел поселиться в крестьянской избе. Бабка Чехова со стороны отца и Емельяновна Шимко, с которой внуки почти не виделись, была украинкой. Все, что Чехов связывал с украинским характером, смешливость, певческий дар, удаль, жизнерадостность, было выбито из нее мужем. Была она мрачна и сурова, Подстать Егору Михайловичу, с которым прожила 58 лет до самой своей смерти в 1878 году. Дважды в год Егора Михайловича отряжали сопроводить в Таганрог барскую пшеницу, а заодно прикупить в городе провианта и разного приклада. О его причудах шла молва, из саржевой робы он соорудил себе парадную одежду, в которой выступал как подвижная бронзовая статуя. Сыновей он порол за любые прегрешения. В случае красть украсть яблок или упасть с крыши, пусть и нечаянно, после отцовской расправы у Павла появилась грыжа, и всю жизнь ему пришлось носить подвязку. Позже Чехов признавался, «От природы характер у меня резкий». Я вспыльчив и прочее, и прочее, но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. Ведь у меня дедушка по убеждениям был ярый крепостник. Егор Михайлович неплохо владел пером, и до нас дошли его слова. Я глубоко завидовал барам не только их свободе, но и тому, что они умеют читать. Покидая Альховатку, он взял с собой два короба книг. Едва ли в 1841 году этот поступок был типичен для крестьянина. Однако спустя 35 лет внуки, навещавшие деда в имении Платова, не приметили в доме ни единой книги. Хотя Егор Михайлович и заботился о детях, но был скуп на отеческую любовь. Однако на бумаге впадал в сентиментальности напыщенное многословие. В его письме к сыну и невестке читаем. Любезный, тихий Павел Егорыч, Не имею времени, милейшие наши деточки, Через сию мертвую бумагу Продолжать свою беседу за недосугами моими. Я занят уборкою хлеба, Которая от солнечных жаров весь засушила и изжарила. Старец Чехов льет пот, терпит благословенный солнечный вары зной, зато ночью спокойно спит. А до солнца, Егорушка, ну-ну, вставай, если что и не так, то не хай так спать хочу. Доброжелательные ваши родители. Георгий и Ефросинья Чеховы, как и остальные Чеховы, Егор Михайлович поздравлял родичей с именинами и двунадесятыми праздниками. Правда, в этих случаях бывал краток. Павел на день своего ангела 29 июня в 1859 году получил послание. «Любезный и тихий Павел Егорыч!» «Да здравствуй с милым твоим семейством вовеки! До свидания, любезные сыночки, дочки и славные внучки, ваш Георгий Чехов!» Родня Антона по материнской линии была сходных корней вывела свое начало из Тамбовской губернии, мало чем отличавшейся от соседних воронежских краев. Природная смекалка и усердие — И здесь проложили крепостным дорогу в Мещане. Герасим Морозов, дед матери Антона, Евгении Яковлевной Морозовой, водил по Окее и Волге, груженные зерном и лесом баржи. В 1817 году, 53 лет от роду, он откупил себя и сына Якова от ежегодного оброка, который крепостные платили хозяевам. 4 июля 1820 года Яков женился на Александре Ивановне Кохмаковой. Семейство жены было зажиточным и мастеровитым. Их прекрасные деревянные поделки и иконопись пользовались спросом и у мирян, и у духовенства. Однако кровь Морозовых была подпорченной. Внуки Герасима Морозова, дядя и тетя Антона, умерли от туберкулеза. Жизнестойкости у Якова Герасимовича Морозова было поменьше, чем у Егора Михайловича Чехова. В 1833 году разорившись, он нашел покровительство у генерала Попкова в Таганроге. Его жена Александра с двумя дочерьми обреталась в Шуе. Сына Ивана отдали в работники купцу в Ростове-на-Дону, 11 августа 1847 года сильный пожар в Шуе уничтожил 88 домов, и все имущество Морозовых погибло. Вскоре в Новочеркасске Яков Герасимович умер от холеры. Александра Ивановна, сложив в телегу жалкий скарб и посадив туда дочерей Феодосию, Фенечку и Евгению, отправилась за четыреста верст в Новочеркасск, делая короткие остановки в безлюдной степи. Добравшись до места, она не смогла найти ни могилы мужа, ни его пожитков. И снова она пустилась в путь, перебралась в Таганрог и тоже отдала себя на милость генерала Попкова. Генерал приютил несчастных, а Евгению и Фенечку — даже определил учиться грамоте. В то время дядя Антона по матери, Иван Яковлевич Морозов, торговал в Ростове-на-Дону под началом старшего приказчика, Митрофана Егоровича Чехова. Кто-то из них, или Митрофан, или Иван, познакомил Павла Чехова с Евгенией Морозовой. У Павла на пальце было кольцо с печаткой «Одинокому везде пустыня». Прочитав надпись, Егор Михайлович заявил «Надо Павлушу женить». Семейная хроника, которую Павел Егорыч составлял в конце своей жизни, отличается тем меланхоличным лаконизмом, который проявится позже, в редкие минуты откровенности, в письмах Антона, а также в его зрелой прозе. 1830 год «Помню, что мать моя» Пришла из Киева, и я ее увидал. 1831 год. Помню сильную холеру. Давали деготь пить. 1832 год. Учился грамоте в сельской школе, преподавали по АБ, по-граждански. 1833 год. Помню неурожай хлеба. Голод, ели лебеду и дубовую кору. Церковный певчий научил как-то Павла разбирать ноты и играть на скрипке. На этом его образование завершилось. Но страсть к церковной музыке стала с тех пор утешением для его метущейся души. Было он художественными талантами, которые растратились понапрасну, составлении никому не нужных церковных хроник и в велеречивых посланиях. 29 октября 1854 года Павел Чехов и Евгения Морозова обвенчались. Евгения была красавицей, но беспреданницей. Павел же лицом не вышел, зато подавал большие надежды как купец. Иван Яковлевич Морозов человек щепетильный и порядочный, как-то отказался продавать подпорченную икру и в результате потерял место. Пришлось вернуться из Ростова-на-Дону в Таганрог, где он покорил сердце дочери богатого купца Марфы Ивановны Лободы, а младшенькая в морозовской семье Фенечка вышла замуж за таганрогского купца красным товаром Алексея Борисовича Долженко, родила от него сына Алексея, и в 1874 году овдовела. Мать Антона, Евгения Яковлевна, семь раз разрешалась от бремени, пережила смерть четверых детей, терпела деспотизм мужа и стоически сносила нужду. И не было у нее иной отдушины, кроме как жалость к самой себе, да еще пеклась она денной нож на очадах своих. Других способностей Бог не дал. Даже читала и писала она с неохотой. Из всех детей Морозовых лишь Иван блистал талантами. Знал несколько языков. Играл на скрипке, трубе, флейте и барабане. Рисовал и писал красками. Починял часы, делал халву, пек пироги, из которых вылетали живые птицы. Собирал модели судов. Мастерил макеты театральных декораций а также изобрел удочку, которая сама выбрасывала на берег рыбу. Вершиной его творения была ширма, расписанная сказочными батальными сценами. Она отделяла магазин от жилого помещения, и за ней посетителей угощали чаем. Антон любил и жалел мать. Отцу же он подчинялся, но с трудом выносил его. И тем не менее с самого своего рождения и вплоть до смерти Павла Егоровича никогда не расставался с ним. Павел Егорович, в жизни безжалостный деспот и отъявленный грубиян, в семейной корреспонденции живописал себя заботливым и самоотверженным отцом семейства. У старшего сына Александра он вызывал отвращение, а у младшего, Миши, Слащавое обожание, посторонних же он либо забавлял, либо раздражал. Помимо Господа Бога, с которым он постоянно сносился, самой близкой ему душой был брат Митрофан. Митрофана Егорыча, купца скромного достатка, в Таганроге уважали. Он поддерживал связь со всеми сородичами, щедро, порой не без умысла, делился с ними новостями в письмах и охотно принимал гостей. Роднила братьев Чеховых благочестивость в перемешку с жульничеством. Оба они вошли в учредителей церковного братства при Таганрогском кафедральном соборе. Братство собирало деньги в пользу русского монастыря на горе Афон и на попечение таганрогской бедноты. Летом 1859 года Павел пишет Митрофану, намекая на первые признаки фатальной семейной болезни. «Любезный братец Митрофан Георгиевич, имею счастье поздравить вас с приездом в первопрестольную столицу Москву. Троицу мы провели очень весело дома и в саду. Потрудитесь в Москве, Спросить у медиков насчет болезни Евгении Яковлевны. Вам очень известно род болезни. Она плюет каждоминутно. Это ее сушит до крайности. Она очень брюзглива. Малейшая вещь делается ей неприятно. Она теряет аппетит. И больше поправить ничем нельзя. Нет ли такого средства или лекарства, чтобы установить душевное спокойствие и утвердить его, а нежность сердца сделать поравнодушнее ко всему. Вам лучше известно. Семейные сборы весельем не отличались. Бывали и размолвки. В мае 1860 года Митрофан пишет брату из Харькова. «Это для меня был день тяжкий». С утра до обеда я не мог развлечь мое сердце ничем. Одно воспоминание, что я один, убивало меня до изнеможения, меня повели обедать к Николаю Антоновичу, где приняли ласково и хорошо, что у нас редко бывает. Все трое сыновей Егора Михайловича Чехова утверждали себя в жизни, производя на свет многочисленное потомство. У Михаила. Было четыре дочери и двое сыновей. У Митрофана трое сыновей и три дочери. У Павла и Евгении семеро детей. Лишь спустя два года после начала семейной жизни Павел смог скопить 2500 рублей и вступил в третью купеческую гильдию. Их первый сын Александр родился 10 августа 1855 года незадолго до окончания Крымской войны. Английские корабли обстреливали с моря Таганрог, снарядами был разрушен купол собора, пострадали порт и многие дома. Евгения с сестрой Феничкой, спешно покинув дом, на плите в одном из них варился обед, бросились искать убежище в степи у Егора Михайловича Чехова. Там, в доме священника, Евгения и разрешилась Александром. Вернулись они в Таганрог, в тесный домишко свекрови Ефросиньи Емельяновны, который Егор Михайлович загодя поделил между Павлом и Митрофаном. Когда Митрофан женился, Павел переехал, сняв двухкомнатный глинобитный дом на полицейской улице. В 1857 году он открыл торговлю. Второй сын Николай, Родился 9 мая 1858 года. В 1859 году третью купеческую гильдию упразднили. Взяв суду, Павел приписался ко второй гильдии. Евгения снова ждала ребенка. Всегда готовый угодить властям, Павел Егорович поступил в ратманы Таганрогской полиции. В январе 1860 года Он писал брату Митрофану, «Новостей у нас нет, только от громового удара в прошедшую субботу Михайловская церковь загорелась в самом кумполе». В этом он усмотрел предвестие. 16 января 1860 года у него родился сын Антон.